Заговорщики Давайте, заходите. Лайера встретила друзей, которые находились перед дверью шлюзом ее каюты, указывая на вход в зал отдыха. Все собрались? Да, сейчас Варя подойдет. Она немного задержалась разговаривать с Джорджем. Отерпортовала Лиша, мышкой проскользнувшая между Ли и Саидом. Я пока напиток всем приготовлю. Последовала она к аппарату по приготовлению коктейлей. Не успев расположиться на диванах, все услышали тихо постукивание в дверь. Лаира сразу направилась впускать или узнать, кто пришел навестить ее. А вот и Варя. Хозяйка с гостей вернулись к компании и заняли свободные места, которые было в избытке вокруг столика. Наступила недолгая пауза. На Лаиру были устремлены взгляды, выражающие ожидания и предвкушение чего-то таинственного. Итак, на правах хозяйки начала Лаира. Наши милые и неугомонные скромницы кое-что обнаружили на границе красной зоны, там, в лабиринте. Как и почему они не сообщили нашим инструкторам о случившемся происшествии, это отдельный разговор. Детали они расскажут чуть позже всем заинтересованным. Но то, что они нашли, представляет интерес для всех нас. Я давно предполагала, да и вы, наверное, тоже, что не все так гладко в этом месте нашего пребывания. Слишком много было недосказанного нашими лау. Надеюсь, что удастся пролить еще немного света на это училище или школу. Демонстрируя строгий взгляд, девушка продолжила. — Отнеситесь ко всему серьезно. — Алиша! «Воспроизведи набор звуков, а ты, ума сосредоточься и попытайся расшифровать хоть что-то». Девушка припала к уху подруги и звуками, похожими на издаваемые синтезатором в со старомодными телефонными модемами, начала передавать пакетную информацию. По истечении информативного потока она повторяла его снова и снова. ума все более и более проявляла интерес по мере исполнения своей функции дешифратора, просила прокрутить некоторые моменты по нескольку раз. Им не мешали. Спустя час ожидания, за который все присутствующие еще успели сосучать, Изума выдала монолог неизвестного автора. Некоторые подробности она так и не смогла расшифровать, но... — Возрожденные, я обращаюсь к вам как к разумным созданиям, способным сделать правильный выбор в своих будущих ключевых поступках. Мою сущность атаковали недостойные обладатели поверхностных знаний. Их научные изыскания с поправкой только на разрушение и хаос привели к частичному овладению моими технологиями. Они, как вирус, проникли в некоторые участки моей ментальной и физической частей, в результате чего мне пришлось погрузиться в глубокий режим защиты. Я смогла ограничить их доступ и отняла их физическую составляющую, оставив взамен эфира на существование в моем виртуальном слое. Локализовала их возможное вмешательство, выставив ряд обязательных условий для продолжения их деятельности. Вы и есть эти условия. У вас есть возможность активировать процесс их возвращения в осязаемое, но... Зная, что вас в конечном итоге используют для прохождения всех моих защит, я предприняла свой контраргумент. Он такой же, как и вы, но очень сильно отличается от всех, кто находится внутри защитной сферы. Он не рожден посредством моих технологий, как каждый из вас. Он последствия разносторонние, союзу... «Это все?» Ошарашенный Саид обвел мутными глазами друзей. Все хранили молчание и, погруженные в свои мысли, пытались понять пересказанное из ума повествование. Дальше совершенно непонятно. Может быть, что-то с источником, виновато ответила девушка. Я что-то не понял. Я что, заткнулся, перевила билла Лаира. Давайте так, об этом никому не полслова». Билл никогда не спорил со своей названной сестренкой. Он просто размазанным взглядом обвел окружающих и отпил из своего бокала, похожего на колбу, напиток. «Вы, двое изыскателей. она обратилась к корешес из зума, «завтра покажете место, где оставили механоида». «Я плохо ориентируюсь в лабиринте», — грустно констатировала Варя. «Ничего, Бил придумает, как ставить маркировку направления». мы все соберемся у вашего провала правда Бил? я о да конечно билл как и было приказано сестренкой придумал незамысловатый способ пометки маршрута продвижения для лиши она единственная из всех могла безошибочно разгадывать весь маршрут изменяющихся коридоров ее задача была оставлять маркером незаметные на первый взгляд пометки в условных местах где остальные участники из посвященных могли следовать до нужного места на окраине хитросплетений коридоров лабиринта. К самому намеченному действию заговорщики подготовились согласно своим представлениям о предстоящем приключении. Барвара сделала запас съестных припасов и питья, Изума заботилась озаботилась запасными элементами питания, персональным шлемом, которые с недавнего времени имелись у каждого из кадетов и применялись практически во всех тренировочных заданиях. Саид умудрился прихватить составной арбалет. Это было его оружием, выбранным в качестве основного на распределении вооружения кадетов. Для всех так и осталось загадкой, почему в столь технологически развитом мире им не выдали современных и невиданных ранее систем вооружения, которые наверняка находились в доступности и избытке, просто сослались на учебный план мероприятий. Остальные парни и девушки не сильно отличались в подворе необходимого инвентаря, и их выбор почти совпадал. Единственное, Билл, как увлекшийся натура, прихватил куски светопроводящих шнуров и других важных, по его мнению, мелочей, высказав фразу «Мало ли». И вот наступил день Че. Стараясь с ним встречаться взглядами чаще, чем обычно, все хранители тайны проводили подготовку к еженедельному испытанию в лабиринте вместе с остальными кадетами. Тут им предстояло применить навыки по ориентированию и пройти маршрут, показанный каждому в отдельности на голой экране, отражающим настоящее состояние, основываясь только на свою память и логику. Ребята с честью выдержали экзамен заговорщиков, и никто из остального состава ничего не заподозрил в их намерениях. Начался старт всех участников. Он проходил по очередности. Кадеты должны были следовать своему выбранному пути самостоятельно, поэтому пауза в пять минут позволяла этого достигнуть. Лаира помнила все условные знаки, Которые они всей компанией проговорили накануне. Своеобразные черточки и геометрические фигуры, начертанные в определенных заранее местах, ясно говорили о том, где нужно свернуть. Преодолев почти весь маршрут, она почти столкнулась с Варей и уже вместе с ней продолжила продвигаться к конечной точке. Варь, ты не путаешься? Да вроде нет, уже через пару поворотов должна быть точка Встр. Бам! Все-таки запуталась, констатировала факт встречи с остальными заговорщиками Лаира. Да хватит уже корчить из себя ушибленного. Ли, я знаю, что ты в сознании. Названный неохотно поднялся, расправил плечи и поинтересовался у всех сразу. А где Саид? «А где ваш провал? Про что вы говорили?» «Ну и...» Варя топнула ногой в пол и рухнула вниз, провалившись в коммуникационный канал, который был замаскирован его первооткрывательницами от посторонних глаз. «Все вниз!» — отдала четкий приказ Лаира. «Ждем десять минут». Все спустились за рухнувшей Варей. Там стали и терпеливо ждать появления недостающего участника своей авантюры. Тоннель выглядел заброшенным и замусоренным. Его изгиб уходил за границу запретной зоны всего комплекса помещений расположения кадетов. Какие-то шлейфы и разъемы, кабели разной толщины и разновидности защитной обмотки. Совсем неожиданно к ним рухнули два тела. сцепившихся в далеко не дружественных объятиях. Саид держал за горло Игната, а противник удерживал наизлом его руку. — Но все уже разбежались по углам, — Я сказала брек. Двое борцов послушно расцепились и с недовольством во взглядах пристально посмотрели друг на друга. — Саид, давай ты сначала рассказывай, — требовательным тоном приказала Лаира. — А что тут рассказывать? Я уже почти был на месте, как встретил этого. Он мотнул головой в сторону Игната. Как он тут оказался, я не знаю. Но он заявил, что если мы не возьмем его с собой, он все равно нас всех выследит. Ну и... Я разгадал ваши зашифрованные знаки. А ничего сложного в этом не было. Скажите спасибо, что остальная группа не обратила на них никакого внимания. Кстати... А я почистил все за вами. Могли бы и догадаться, избавиться от своих меток для прохождения маршрута, ведущего сюда. Игнат, вытирая разбитую губу, договорил недосказанно Саидом. Я не в курсе, что вы там замыслили, но я с вами. Хотите вы того или нет. Я все сказал. Ну что же, Лаира вздохнула, ты сам в лес. Пояснять не буду. куда и с какой целью мы направляемся. Могу только спасибо сказать за то, что не растрезвонил всем желающим о своих догадках насчет нас. Что у тебя с собой? — Да все как обычно. Ничего я специально не брал. — Ладно, с тобой потом разберемся. — Давай, Алиша, рули. Куда нам? — Вообще-то туда. Девушка указала пальцем на единственное направление за границу всего комплекса — в котором располагали все помещения и их обитания в последнее время. Ребята обратили взоры на уходящий в темноту тоннель, наполненный всевозможным мусором техногенного происхождения. Куски проводов свисали, как паутина с верхней части пространства. Видимость ограничивалась освещенным участком изгиба, подсвеченного лучами нашлемных фонарей смотрящих. Весь представший перед ними вид резко отличался от того, что привыкли наблюдать ребята. Характер уведенного свидетельствовал о том, что эта коммуникация заброшена и долгое время не использовалась по назначению. В свое путешествие заговорщики начали с построения в походный порядок. Возглавляли группу Алиша и Билл, за ними следовали Лаира, Изума и Варя. Дальше Ли и Игнат. а замыкающим был Саид. Вот так друг за другом они, не спеша и внимательно осматривая все вокруг, следовали в направлении, указанным Алишей. — Алиш, а что, собственно говоря, мы ищем? Судя по всему, робота-механоида, на которого вы, с Изума случайно нарвались, на месте не оказалось, — негромко спросил Билл. — Я считаю. что должно быть еще что-то, кроме него. Смотри по сторонам внимательнее, — шикнула ему в ответ девушка. — Ладно, — пробурчал, пожимая плечами здоровяк, подавая этим знаком информацию, что он не все понял, но внимательным будет. Путь пролегал по заброшенному тоннелю кругового сечения в диаметре, не превышавшем полутора или чуть больше метра. По бокам... По облицовочной поверхности наблюдались проемы разного диаметра, закрытые очень мелкой двойной сеткой с фильтрующим материалом внутри. Но, скорее всего, они закрывали ответвления от основного канала, ведущие непосредственно в вентилируемые помещения. Но, по какой-то причине, эти помещения не использовались уже давно, иначе все было бы в рабочем состоянии. А может быть, что эта система... попросту устарела и не используется? Вариантов ответа у каждого из кадетов было несколько. Пять поворотов прошли совершенно без каких-либо происшествий. Общее направление движения все дальше и дальше удаляло искатели от обитаемой разрешенной зоны, но это обстоятельство никоим образом не влияло на решительное настроение компании. Двигались не спеша, и по мере возможности старались осмотреть все вокруг. Особое внимание уделяли нишам и участкам с отслоившимся покрытием. Никаких следов пребывания, еще кого-нибудь, кроме их самих, обнаружить не удавалось. А ощущение первооткрывателей, чего-то таинственного, не давало им шанса вовремя повернуть назад. Наоборот, само по себе присутствие их в запретной, для всех в зоне подстегивала их на продолжение приключения. Все действие сопровождала тишина. Лишь аккуратная поступь восьми пар ног немного ее нарушала. Пару раз они проходили под достаточно крупными отводами куда-то вверх. Несколько боковых были непроходимы по причине перекрывавших их фильтрационных конструкций. Попался и очень длинный по своей протяженности участок, на вскидку метров пятьсот и совершенно без уже привычных отводов. И вот после прохождения очередного сгиба случилось самое непредвиденное. Участок тоннеля, по которому направлялась группа, стал рушиться вниз, начиная с местоположения Била и Алиши. Задержавшись за краю царевшей части впереди, Их отрезок завис на некоторое время, пока еще была возможность, замыкающие попытались вернуться назад, где уже вовсю разрасталась трещина по всему диаметру. Но тяжелый участок с кадетами недолго находился в состоянии задержки и рухнул, оборвав удерживающие его на весу коммуникационные кабели и части внутренней обшивки. Раздался хруст и скрежет, угол наклона увеличился настолько что сохранить вертикальное положение уже не представлялось возможным и в довершении все рухнуло окончательно ребят спасло то что высота оказалась не очень большой этот участок проходил как раз над коридором который скорее напоминал магистраль изолирующий материал не позволил ловить звук пустоты под ногами и поэтому заговорщики не имели возможности сориентироваться вовремя. Особых травм никто не получил, ну, разве что пара-тройка синяков и ссадин. Удивительно, но никто не кричал во время падения. Паники не было. Довольно быстро пришли в себя и начали осматривать то пространство, куда они, собственно говоря, рухнули. Было оно похоже на магистральное соединение, по которому должны были двигаться какие-то транспорты. По середине присутствовала некая разметка. Ширина магистрали, как и высота, была порядка трех метров. По самым краям проходили углубления на метр и закрытые предохранительной мелкой решеткой, состоящей из отрезков полутора или двух метров длины. Через те же промежутки под ними находились ребра жесткости. По стенам на высоте около двух метров сплошными линиями располагались источники света. Основное освещение не работало, но имелось то ли вспомогательное, то ли аварийное. Света производилось немного, но более-менее видеть было все возможным. После первоначального осмотра организовалось своеобразное совещание. «У кого какие мысли или предположения?» Лаира взяла роль секретаря на себя. «Да, да мы, похоже, вляпались по полной», — выразил словами очевидный Билл. «Ну, не все так плохо, как кажется», — оптимистично заметила Алиша. «Нам или туда, — она указала в одну сторону, — или нам нужно двигаться туда, — показала она в другое направление». — Куда-то мы выйдем в любом случае. Это ж такое приключение! — А, ты еще в ладоши похлопай, — съязвил Ли. Затем изобразил пантомиму на тему «Как я счастлива». — На себя посмотри, — огрызнулась девушка. — Все равно или так, или никак. — Ну, женская логика, наверное, дала себе знать, — усмехнулся Игнат. — она права. «Так в какую сторону направимся?» «Что у нас по припасам?» Лояра была серьезна. «На двое суток, но если не экономить, а так можно дня четыре продержаться». Естественно, это отрапортовала Варя. «Остальные есть возражения?» «Ни у кого, естественно, таковых не обнаружилось». Игорь и Мэйки двинулись наугад, по ощущениям выбрав направление, ведущее в зону их обитания. Двигаться по освещенной, пусть и не слишком достаточно, магистрали было гораздо веселее. Прошло некоторое время, и им попался небольшой закрытый шлюз в стене. Никакие усилия Билла не смогли преодолеть закрытую створку. Огорчившись ненадолго... Движение продолжилось. — Я вижу что-то впереди! — как сирена закричала глазастая изума. — И действительно, пройдя еще метров пятьдесят, Путин преградило транспортное средство. — А где то, на чем это должно передвигаться? — задача нам почесал сквозь шлем свою голову Ли. — И действительно... Так называемое транспортное средство держалось над допольным покрытием приблизительно сантиметров на двадцать, не больше. Представляло из себя, зализано, как бобслейный болид, остроносое сооружение. Окон или других похожих на них участков сначала и далее по бокам не наблюдалось. Расстояние между стенами и транспортом было узким. но его все же хватало, чтобы боком протискиваться вдоль этого локомотива. Пробираясь таким образом, обнаружили и стыки из другого, немного отличающегося по цвету и фактуре, материала. Всего таких частей насчитывалось пять. Заканчивались они так же аэродинамично, как и начинались. «Интересный состав», — задумчиво высказал Сабил. оглядываясь назад после того как группа преодолела это препятствие на пути эй вот бы его внутрь забраться прошли еще около километра однообразно магистраль практически прямая даже если и было какое то изменение направления его просто никто не ощутил последующее открытие повергло всех во внутренний трепет от надежды на что-то положительное или просто на хоть какое-то изменение ситуации. Их взору предстал зал. Нет, скорее огромный терминал, в котором встречались такие же магистральные пути, по которым они следовали, и в большом количестве. В нем пересекались десятки путей, расположенных произвольно несколькими ярусами друг над другом. в хаотичном, на первый взгляд, порядке. Участки магистралей, проходящие внутри этого огромного пространства, имели прозрачные стены и потолок. В некоторых из них застыли, словно в незаконченном движении составы, аналогичные виденному ранее. Присутствовали, словно висящие в воздухе, участки развилок или смены направлений. Среди них, словно островки, Размещались площадки, примыкающие к ним и похожими на артерии путевыми трассами, прозрачные, ровно наполовину своего диаметра. В некоторых из них были видны небольшие платформы, скорее всего, они служили транспортерами для доставки к локомотивам грузов или пассажиров, аналогично застывшие на месте. Складывалось впечатление, что кто-то нашел основной выключатель и все остановил. Ребята вышли где-то посередине застывшего технического великолепия. Их магистральная ветка пролегала уже непосредственно внутри этого огромного и непривычного узла или развязки. Впереди проглядывалась погрузочно разгрузочно крытая площадка с примыкающими к ней транспортными каналами. Группа в молчании, озираясь по сторонам, направилась в ее сторону. Странность была в том, что ребята смогли рассмотреть всю эту громадину, совершенно не напрягаясь, хотя освещение здесь было аварийным, приглушенным. Осторожно выбрались на пандус, который возвышался над поверхностью пола основной магистрали сантиметров на тридцать, не более. Начали проводить осмотр. В конце концов обнаружили пульт управления погрузочно-разгрузочным манипулятором, Сам манипулятор крепился основанием к направляющей, проходящей по всей длине над площадкой. Билл подошел к пульту и, недолго размышляя, приложил ладони к специальным сенсорам, расположенным в углублениях слева и справа от основной панели. «В доступе отказано», — высветилась полупрозрачная предупреждающая надпись, расположенная непосредственно над исследуемым объектом Билла. Ты бы ручонки не совал туда, куда не знаешь, — прокомментировал ее действие советом Лаира. — Может, пора перекусить, а? — Валь, что у тебя припасено? — Да, да. Все хором поддержали идею. Припасено было кое-что реквизированный Варей в пункте питания. В свое время она покопалась в системном меню аппаратуры выдачи пищи в поисках чего-то перекусить, наткнулась совершенно случайно на меню рационов питания, выбрала экспедиционный, в котором и нашла малый биоактивный пакет для экстренного утоления голода. Этих пакетов она и набрала при своей подготовке к общему мероприятию. Варя раскрыла закрома своего рюкзака и раздала всем по одной штуке. посоветовав изучить инструкцию перед употреблением. Абсолютно все прислушались к рекомендации. Дело в том, что, совершив некие манипуляции над пакетом, размеры его увеличивались вдвое. А на вкус и консистенцию продукт напоминал йогурт, достаточно питательный. Минут 15 все сосредоточенно ели. А теперь куда? Логичный вопрос. «Да, выбор небогат. Всего четыре грузовых линий и ни одной вверх», — как бы и про себя рассуждала Лаира. «Давай, принимай решение. Мы и тебе доверяем», — отразил общий настрой Саид. «Только у меня условия. Если мы попадем в какую-нибудь задницу, то на меня не кивать». И Лаира выбрала маршрут совершенно непроизвольно. «Двигаемся туда». Она указала направление. «Билл и Ли в авангарде, Саид и Игнат вы будете замыкающими. Остальные в любом удобном порядке. И внимательнее, пожалуйста». Выполнив указания, группа двинулась по одной из артерий, примыкающих к площадке.